Глава 14. Оставшийся путь до убежища проходит в давящей тишине. Даже ребёнок, словно проникнувшись общим ощущением мрачного отчаяния, молчит. И уст замыкает нашу небольшую процессию. И благодаря этому я не оглядываюсь. Ни на пылающий город, ни в прошлое ушедшее навсегда, и не думаю о Ресе. Почти. Не смей осаживаю себя в очередной раз, как только перед внутренним взором возникает образ небесного воина. Если Илин не вернётся, мне будет только лучше. Так оно и есть. Я перестану быть рабыней того, кто бесстрастно велел заковать в цепи хрупкую девушку. И никто не узнает о моём проклятии. К моменту, когда мы поднимаемся в горы, мне удаётся убедить себя в этом. Джена, верховная жрица едва, завидев меня, бросается навстречу. Женщина молча обнимает меня, а я закрываю глаза, позволяя на миг окунуться в её тёплое сочувствие. На площади, где ещё недавно толпились ресурсы, сейчас почти безлюдно. А когда жерица уносит мою маму и уводит всех, кто вернулся из столицы, мы его все остаёмся одни. Вздыхание. Смахнув слезу, шепчу я. Верховная отстраняется и бросает короткий взгляд через плечо. Внизу по долине стелится чёрный дым, который полностью скрывает извиды Ресур. или то, что от него осталось. Погладив меня по волосам, женщина горько улыбается. Это не самое худшее. Будь сильной, девочка. Что? Мгновенно настораживаюсь я и всматриваюсь в её осунувшееся лицо. За время недолгой разлуки зрелится будто постарела на 10 лет. Холодок понимания прокатывается по моей спине. Немеющие губы едва шевелятся. Богиня, что ещё вы видели? Она отводит взгляд, и моё сердце пропускает удар. Сколько себя помню, подобное было лишь однажды. Верховная жрица избегала смотреть на меня за день до того, как погиб отец. Облизываю в распиресохшие губы и хрипло прошу: Скажите мне. Голос дрожит и прерывается, но моя уверенность не ослабевает. Хочу встретить будущее с высоко поднятой головой, каким бы оно ни было. Это Я судорожно выдыхаю в воздух и на миг опускаю ресницы. Насчёт моего проклятия? Нет. Жарится, сжимает мои пальцы, я паслеваглянувшись, торопится сказать. Я уже много раз говорила, что твоя способность дар великой богини. Он спасёт много жизней, Джена. Но больше никому не раскрывай свой секрет, иначе погибнешь. Вглядываясь в её лицо, будто так смогу погрузиться в видение верховной и кусаю губы. Моя способность до сих пор приносила лишь неприятности. пытаясь спасти семью ей два не погубило родных. Да, это удалось предотвратить. Но, отценяя, я стараюсь не думать, и всё равно живот сводит каждый раз, когда мелькает мысль о Риасе. Он жив, не ранен. Я видел тебя, девочка, обрывает мои мысли Жилица, и, подавшись ближе, едва слышно добавляет: Твою голову украшала корона, необычная по форме. Она сверкала алыми, как кровью драгоценными камнями. Корона Удивляюсь я и пожимаю плечами. Этого не может быть. Даже дочери императора не носят их, а я никто. Возможно, кивает женщина и обхватывает моё лицо тёплыми ладонями. Но запомни, разумно используй свой дар во благо Тэтиан. Иначе воспользуются тобой, и тогда наш мир утонет в крови. Падение Рисура лишь начало. Поняла? Я перевожу взгляд за её спину. Чёрный дым, расползавшийся вокруг Риса 40 грязным покрывалом, становится полупрозрачным. По краям сквозь него уже виднелись покрытые пеплом деревья. Столица недоступна для моего взора, как и видения верховной жрицы. Подобные способности неспослонные богини выше моего понимания. Ясно лишь одно. Видения всегда сбываются, поэтому мне стоит запомнить каждое слово. Что ещё было в видении? Допытываюсь я. Рядом с тобой был мужчина, делится жирица. Я не видела лица, но ты улыбалась ему так, как никому до этого, снежностью. Мужчина, теряюсь я. Если нам не корона, а мой дар кого-то спасёт. Может, это император? Нет, я не могла так улыбаться ему. Может, рядом был Каликс? Вы запомнили одежду, цвет волос? Я видела чешую на его коже. Прищуривается, жарится, глядя за мою спину. Такую. Шею покалывает морозцом. Я ощущаю присутствие существа прежде, чем оборачиваюсь. Рез. Мужчина стоит в нескольких шагах от нас, а взгляд его давит. На доспехах темнеют пятна запекшейся крови и серебрится пепел. И как я могла подумать, что небесный воин пострадает? Скорее всего, темнокожие трены мертвы. Илин. обращается к мужчине один из чешуйчатых. Судя по чистой коже, из тех, кто оставался в убежище. Карда ждут приказа. Эти слова будто выводят Риаса из оцепенения. "Готовьтесь к осаде", садит он на ходу. Искоса глянув на Жарицу, приказывает: "А ты спускайся к остальным". "Хорошо", безропотно отвечает женщина. Меня же он без церемонов подхватывает на руки и без единого слова куда-то несёт. Я сама умею ходить, возмущаясь и пытаясь вырваться, но легче газели сбежать от голодного хищника. "Пусти, больно". На лице его каменное выражение. Взгляд направлен вперёд, губы поджаты. И как я могла забыть, что передо мной бесчувственный монстр? Неужели ему я улыбалась снисходительно? Нет, это не может быть Илин. Жарицу удивила корона. Я неони внимательно рассмотрела моего спутника. Точно. Он лишь воин, который руководит горской и других чешуйчатых. починяется людям в серой одежде и когда-то был человеком. Причём тут корона? Мужчина вносит меня в свою комнату и только тогда отпускает, внимательно осматривая, трогая лицо, шею. Вздрагивая я отшатываюсь и машинально обнимаю себя, закрывая руками грудь. Прес приподнимает брови в немом вопросе, и я смущённо отвожу взгляд. Я не ранена, шепчу в небольшом смущении. Просто от тебя пахнет смертью. Он кивает и отступив, поворачивается к металлическому ящику, раскрывает его и будто что-то ищет. Нежа облегчённо выдыхаю и смахиваю с запалённых запястий чёрный пух сажи. Хорошо бы принять ванну, хотя бы провести по коже барусочком, который приносит чистоту и свежесть. Но я не спешу к Риасу с просьбой. Вспоминаю слова о скорой осаде, а ещё меня волнует, где сейчас находятся ресурсы. Что с моей мамой? Надеюсь, жрицы помогли ей. Воин приказал главные из них спускаться. Значит ли это, что тетиенцы в подвалах или в пещерах? Надеюсь, там безопасно. Джен вздрагивает от неожиданности и вопросительно смотрю на Элина. Он неторопливо стягивает с себя доспехи. Нагрудник неожиданно разваливается на две части, и я вижу на плече мужчины глубокий порез. Ахнув, прижимая ладони к рту, невольно отступаю на шаг, но замираю, услышав Мне нужна твоя помощь.